и непроницаемы для света относившие их воды, и как скучно солнцу за этой плотной стеной. Налево от осе се тянулось потемневшее Жневье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие, разрозненные деревья и кусты. Впереди недалеко была застава и возле неё трактир с железной красной крышей.